Блеска живёхонько вскочила из-за стола, и шлестя босыми ножками по полу, подбежала к матери. "Ребята, говорю, спят?" переспросила Анна, прислушиваясь. Чивоем балока натрескались на печь залезли. "А ты что от долго? Я ждала, ждала, Семёновна корову подоила". Анна прошла к печному прилавку, села. "Ну, слава богу, хоть корову дай, не надо Она прислонилась спиной к горячей печи, блаженно закрыла глаза. Спогит, давай снимем, я валенки с печи достану горячие. Тёплые и проворные пальцы дочери забегали по лицу, развязывая шаль. Погоди, дела ж не сделаны. Я хоть минутку так посижу. Вся сегодня замёрзла. Как не замёрзла? Такой северка, страсть. У нас Петруха Васиных стекло разбил в классе. Я едва высдё Надежда Михайловна говорит, взыщем. Матерь-то, шкуру с Петьки спустят. Из своей рамы вынимать будут. Аль как, где нынче стекло-то взять? По спине Анны горячей волной растекается тепло. Бойкий приглушенный голосок дочери убаюкивает, как мурлыканье. Бригадир-то нынче не ругался. А чего ему ругаться? Вялонь, открывая глаз, отвечает Анна. Люди сказывают на днях наорал на тебя, дикарь старый. Анна недовольно поморщилась. Не говори, чего не надо, глупый. Радишь так можно. А что и ругается. Ругатель, сынов убили и стогух теперь, замолчи. Анна коня уса от печки, достигнула фуфайку. Где мишка? Я баню, по дороге затопило. Хоть воды бы доносил. Где известно, где углы у домов считает. В тёмном углу у порога на деревянной кровати захныкала, заплакала Татьяна. У пропасти чего ела, погрузила кулаком лиска. Ладно, давай я сюда, сказала Анна, расстёгивая ватник. Девочка едва оказалась на коленях матери, жадно обеими ручонками вцепилась в грудь, но вскоре выпустила и заплакала. Возьми её, сказала устало Анна. Пойду баню посмотрю. А плачь, поплачь, у меня кислятина, говорила Лиска, принимая от матери ребёнка. Она готова материть, сись. Прихожу её из бани, из баки, пелым муравеньком. Мишка, катавшийся с младшими братьями посредине пола, поднялся, присел на табуретку. Не стыдно? Мать и в поле, и баню топит. Разве отсохли бы у тебя руки, как воды наносил? Опять завела. Откуда я знал, что ты баню выдумаешь? Трамник бессовестный, вступила за мать Лиска, высовываясь с мокрой тряпкой из-за досок. Ни зырка, ни зырка, и не больно испугались. Вот уже папе напишем, да, мама? Ладно, хватит вам, собирайтесь в баню. Малыши, толкая друг друга, кинулись под порог разбирать одежду и обудку. Поднялся крик, драка. «И от меня! И от меня! Отдай!» На полу всеми оставленное заплакала Татьянка. «А ты что именинником сидишь? Особое приглашение надо. Не пойду!» — проворчал Мишка и отвел глаза в сторону. «Как не пойдешь? Грязью взрасти хочешь? И в тот раз на улице пролетал. Не пойду, и все, пристало. Пристало? Ну, погоди у меня!» Анна в ярости схватила с вешалки ремень, бросилась на вскочившего мишку, но в тот момент, когда она занесла ремень, взгляд её наткнулся на подбородок сына, и рука дрогнула. Мать, терероз. Она с изумлением разглядывала стоявшего перед ней длинного, рукастого, какого-то незнакомого ей парня, угрюмо скосившего чёрные глаза в сторону И пришлось даже немного отвести назад голову, чтобы рассмотреть его лицо. И старёхонький отец, только глазами дочернавости да в неё. Неожиданно смутная догадка пришлась ей в голову. Может, первый жар хочешь? Пока мы собираемся, успеешь. Она заметила, как вспыхнули глаза у Мишки. Я, мигом я сейчас Плопнули двери и ворота. Так и есть. Матери стыдится. Лиска, давно уже наблюдавшая эту сцену во все глаза, глядела на мать. Она была уязвлена в самый цент. Как он лоботрясничал весь вечер? Да ему же и в первый жар, я тоже с ним пойду, и я, и я всполошились малыши. Анна не могла сдержать улыбку. Не выдумывай, глупый. Пускай один мойцы. Усмешка мать я окончательно сродила лиску. Губы я дрожали, и она расплакалась. Ты меня ни сколечко не жалеешь? Всё мишка да мишка, а он ничего не делает, а я пол вымою. И сегодня Надежда Михайловна говорит: "Если, говорит, у тебя лезе другой платьи, а ты рубаху мишки сшила. Ох, с тобой ещё горе". Вздохнула Анна. И вовсе не горе, всё больше плакала лиска. Я у тебя все глупая, да глупая, а люди-то меня все умной называют. Идавича Семеновна корову доила, коль уж ты, говорит, заботливая Лиза. Да нет же, нет. Анна притянула к себе девочку, обняла. Ты у меня умная. А Мишку я нарочно послал раньше всех, чтоб не мешал. А без тебя я как же управлюсь. Перемыв одного за другим малышей, Анна отправила их с лиской домой, а сама ещё осталась в бане стирать бельё. Потом развесила его на каминке, чтобы к утру просохло, и только тогда поплелась домой. Дети уже спали. На столе посуда, ложки. Она заглянула в одну корзинку, в другую молока нет. Съела несколько холодных картошек и с трудом добралась до постели. Уже лёжа подоткнула одеяло вокруг детей, притянула к себе Татянку. Мишка, батя и стадейца. Пришло ей снова на ум. И тотчас же всё закружилось и закачалось перед глазами. Во сне ей снился Иван их прежняя молодая жизнь то она видела, как они вдвоём шагают по высокой похучье жи, то вдруг они оказались на лугу среди цветов. И так её размарило от жары, что нет моченьки ни рукой, ни ногой пошевелить. А Ваня обнимает, ласкает её. И ла. Ваня, у нас дети большие, да спят они спят с неё, с Вани, а мишка-мишка. С испугом шепчет она, слышишь, слышишь, барабанит. Тут она проснулась, в избе было утро, в окно стучал бригадир. «Иду, иду!» — откликнула Санна, приподнимаясь с постели. Глава четырнадцатая Сев зерновых подходил к концу. Последние дни люди почти не ложились, днем работали на колхозном, а по вечерам и ночью возились на своих участках. Измученных за день лошадей приходилось тащить волоком, да и тех не хватало. Выкручивались кто как мог, кто приспосабливал свою коровенку, а кто посильнее избивался в артелии. подерутся бабы 3-4 впригутся в плуг и тянут но больше всего налегали на лопату. Анфиса Дедыгова уговаривала: "Подождите денёк другой, управимся с колхозным, и вам пособим". Но люди словно ошатанели. На задворках у загоумя всё ночь звенели, стучали лопаты, хрипели, надрывая с упряжки бабы, бились в постромках худые Хочу мелкие коёнки. Ребятишки, зелёные помощнички жгли костры, пекли, пророщуй картошку, а днём сидят, засыпали за партой. Иван Андреевич со дня на день откладывал свой участок. Как никак бригадир ж, да и большая ли у него усадьба. На 2 идока вся под окошками. Но в конце концов выступил макаровни. Что уж такт? Выговаривала она ему каждый день, когда он приходил с поля. Время уходит, а у нас как на погости. Глаза б не глядели. Земля-то чем виновата? Всю весну Макаровна не переступала порога своей избы. Пока метался в горячке Степан Андреянович, она еще кое-как бродила по избе, а встал старик, слегла в тот же день. Днем лежала на койке. Целыми часами грезила своим Васенькой. Иногда просила мужа подсадить ее к окну. И весь день, пока не вернется старик с поля, или не зайдет какая-нибудь струшонка, сидит у окна, глядит на свой огород, на подсыхающую под горой луговину, на далекую, холодную пинегу. Пусто, тоскливо стало в доме Ставровых. Раньше хоть Егорша голос подаст, А теперь и горши нет. Мать вытребовала на посевную. Могла бы войти и без сына. Одна живет. Да Степан Андреянович не стал упрашивать. Никогда не лежало у него сердце к дочери. А с тех пор, как выдали ее замуж в чужую деревню, и совсем чужой стала. Только по большим праздникам за столом и встречаются. Старик устало шагал за плугом и не узнавал себя. С какой бывало радостью и ожесточением набрасывался он на свой огород. Он овоживал, выгребал навоз до последней лопаты, а уж землю-то холил, перебирал руками чуть не каждую горсть. А сейчас, хоть бы и вовсе ее не было, на горках часто останавливался, и нишами залившуюся их гряд за листьеницы осевшие в губань всё разваливается на глазах хрушится над бы поправий да не всё неровно ну о глеб старухой надо потом вспохватывался макаровна сидела у окна и снова бороздил огород степан Андреянч обрадовался когда на дороге возле огорода показался Мишка пряслин. Шел он в раскачку, заложив руки в карманы штанов, слегка ссутулившись, видна от того, что остыдился своего не по годам большого роста. «Выйлитый отец», — подумал Степан Андреянович, — «лишь идет, как на качелях качается». Он остановил лошадь, подошел к изгороди. Берёсах в сумерках вечера стояли белые ночи, и ему бросилось в глаза злое, сердитое лицо парня. Там положить какой участок вспахать, не здоровыйс и не глядя на него буркнул Мишка. Положить? А что, на конюшне нету, спрашиваешь? Порядки кто освободил? Я с твоего приказа конюх не даст. Ты даст, считая цеились. А как Михайла с семенами окликнул его Степан Андреянович, не пособить. Мишка резко обернулся, смерил бригадира холодным презрительным взглядом. Нет ж, знаем твою подмогу, не маленький. Степан Андреянович сплюнул, выругался про себя. Эй, щенок в матери, та с рукавицу о гордости своз. Ходит нынче, нос воротит. Ты ж и парня настропалила. Но поругал на днях, погречеился, да как же. Ее ждут с поля, а вместо нее, на-ка, на, на стаси, да еще отчитывать, на детишек послаблений не даешь. А немец спрашивал нас про детишек. Покончив с огородом, Степан Андреянович отвел лошадь на конюшню, зашел в правление. В общей комнате одна Анфиса. Она сидела за столом, поперев рукой голову, В старом ватнике, в платке. Видно, что недавно сполен. Ну, председатель, вари пиво, завтра кончаю. Попробовал пошутить Степан Андреянович. Тут сваты без пива, голова кругом. За приоткрытой дверью в бухгалтерской рассыпался жиденький смешок. Опять все бумаги смял. Не мешай-то, не мешай. Притворно, повизгивая, от удовольствия выговаривала женщина. Степан Андреянович вопросительно взглянул на Анфису. «Счета лучшего Алена с кавалером своим, Николаем Семеным. Я примечаю, вроде уж беременна». «Эк, и срамота!» — покачал головой Степан Андреянович. «Люди на войне. Да ведь у нее, кажется, Петька женихом был». Анфиса вял и махнула рукой. «Говорила и слушать не хочет. За работу, — говорит, — взыскиваете, а здесь я вам неподотчетная». Степан Андрианович вздохнул, сел к столу. Лицо Анфисы показалось ему слишком уж нехорошим, под глазами чернота, нос застрялся, краши в гроб кладут. Ты, Петровна, не здорова? А так, не молодые какие, вроде ж не здорова. Сейчас из райкома звонили, спрашивают, сколько сверхпланы даём, а у нас